Глава седьмая. Неизбежная встреча. Новость о гибели лидера Золотых обезьян мало что изменила в наших планах. Армия продолжила двигаться по дороге и к вечеру третьего дня достигла границы Пустоши. Как и в прошлый раз, чтобы покинуть её, требовалось преодолеть золотистый барьер, тусклый, но не дающий нормально разглядеть, что же находится на другой стороне. Молый пограничный барьер из шкур. Трогать его на ночь глядя мы не стали и отойдя на пару километров расположились лагерем у небольшого озера. Подобные источники встречались регулярно и явно имели искусственное происхождение. Те, кто строили дорогу, позаботились о том, чтобы путники были обеспечены питьевой водой и убежищами. Правда, развалины зданий нередко облюбовывали подлогова разного рода монстры, но не они, не сектанты и не несли реальной угрозы. А вот что нас ждало в прибрежной зоне большой вопрос. Впрочем, догадки на этот счёт у меня имелись, да и разведчиков генерал туда уже отправил. К слову, идеальная возможность для него вступить в переговоры с врагами. Василий, как у вас дела? Не заметили ничего подозрительного? Мара, всё хорошо, повелитель. Несмотря на подобный ответ, на душе было неспокойно. Пусть я и запретил рабыням мне лгать, но приказ всегда можно нарушить, если готов заплатить цену. И генерал, и банши служили мне против своей воли, а значит, если дать им такую возможность, то непременно предадут. Моя задача, как и всегда, заключалась в том, чтобы у них не появилось подобного шанса. Возможно, лучше будет не дожидаться рассвета, а попытаться прямо сейчас проскочить до портальных врат. Идея рискованная, но способная спутать планы врагам. Проблема заключалась в том, что оставлять спутников нельзя, стоит мне уйти, и их плен сразу станет настоящим. Взять с собой Если передовая группа действительно попала в засаду, то их будет ждать схожая участь. В конце концов, зная о нашей цели, врагам не так уж сложно перекрыть все возможные пути, так что отказываться от прикрытия армии рановата. Да и в целом, торопиться мне некуда. Планетарный портал открыт 11 часов 12 минут 11 секунд. Вопрос в том, что до восстановления навыка требовалось ещё дожить до да и 10 минут на активацию немало. Так что напоминать союзникам об этом варианте я не торопился. В теории нынешняя ночь неплохо подходила для того, чтобы вновь использовать жадность, но я решил отложить данную возможность на случай, если вскоре придётся сражаться. Всё же сердца у меня ограниченные и очевидно представляют немалую ценность, а получить больший опыт можно и за счёт рядовых практиков. Завтра всё решится. Сила рядом Лиана, протягивая руки к костру, судя по всему, ожидаются проблемы. «Мы так и не встретили игроков передового отряда. Значит, или с ними все в порядке, и они добрались до портала, или... не смогли отступить?» «Верно», — кивнул я, — «погибли, скрываются, или же взяты в плен. Девятихвостый дуу был силен, вряд ли его гибель является случайностью. Разумнее предположить, что наши союзники наткнулись на кого-то действительно могущественного. Достаточно могущественного, чтобы противостоять армии?» Скорее всего, речь идёт о великом старейшине династии Крови. Поделился я подозрениями о ложном бессмертном, стоящем на этапе трансформации души, кем-то сравнимым по силе с младшим богом, но не ограниченным правилами системы. Звучит довольно пугающе. Демонстративно поёжилась девушка. Тогда почему он не придёт и не убьёт нас? Я задаю себе тот же вопрос. Возможно, он не настолько силён, чтобы в одиночку противостоять целой армии. Или, возможно, его главная цель не мы, Ешкур предположил я. Такая мысль мне, конечно, приходила, но даже если так, то это совершенно не означает, что он позволит нам сбежать, не говоря уже о том, что я, промитчива, вызвал его интерес, продемонстрировав умение наделять сектантов системным статусом. С одной стороны, это плохо, а с другой даёт надежду на то, что демон постарается взять меня живьём. Внимание, вы получили координаты родовой локации игрока Леона. На случай, если мы разделимся, пояснила Леона: если такое случится и в будущем ты захочешь найти меня, то обратись в храм Таи. Если принесёшь достаточно богатые дары, то она непременно отзовётся и укажет, где меня искать. И что она любит? То же, что и все боги: священные очки, системные артефакты, души врагов и энергетические кристаллы. Подойдут также золото, серебро, драгоценные камни и редкие фрукты. Девушка выжидающе посмотрела на меня, явно ожидая ответного жеста, и пусть это было очеревато проблемами, проигнорировать подобный намёк я не мог. Точнее, правильнее будет сказать, не хотел. Внимание, вы передали координаты Земли игроку Леона. Используй их в крайнем случае, если тебе или нашему ребёнку потребуется помощь. И как мне тебя найти? Назови моё имя любому и скажи, что ты под моей защитой. Попроси провести тебя в ближайший храм любого из божеств. Там тебе нужно вознести молитву Кайну. И какие нужны жертвы? Никакие. Поверь, он и так тебя не проигнорирует. Ночь прошла относительно спокойно. С одной стороны, враги не попытались напасть, что было хорошо, а с другой никто из игроков основного отряда так и не появился, и это было уже печально. Все контрольные сроки вышли, а значит, больше на союзников можно не рассчитывать. Допускаю, что мы так никогда не узнаем, как именно завершился их путь. Планетарный портал, откат 3 часа 2 минуты 21 секунда. Приготовьтесь. Генерал занял место в центре формации, а затем взмахнул мечом, посылая волну огня, пробивающую брешь в золотистом барьере. Кажется, на этот раз атака далась ему чуть сложнее. В любом случае процедура была уже знакома, и армия начала стремительно втягиваться в проход, торопясь успеть до того, как он затянется. Прибрежная зона. Согласно карте, никогда здесь располагались город и порт, или правильнее, космопорт. По сути, внешняя зона была осколком, чем-то вроде крупного острова, окружённого со всех сторон морем, которое в свою очередь переходило непосредственно в космическое пространство. Интересно, там под нами слонов или черепахи нет в качестве двигателей этой странной космической платформы. Впрочем, куда интереснее было бы проверить причалы в поисках кораблей, однако я сильно сомневался, что у меня будет на это время. Как и вообще возможность провести археологические изыскания. Город находился достаточно далеко от барьера, но огромные башни были видны отчётливо и вполне могли бы принадлежать современному мегаполису. Некоторые из них оказались так велики, что практически доставали до местного неба. С учётом общих размеров при такой застройке тут, по самым скромным прикидкам, могли обитать десятки, а то и сотни миллионов разумных существ. Не сейчас, конечно, а в далёком прошлом. Впечатляет, произнесла Лиана, всматриваясь вдаль. Никогда не доводилось видеть ничего подобного. В моём мире встречаются небоскрёбы, поделился я, и один из них даже принадлежит мне. «Но соглашусь, весьма впечатляет. Теперь мне захотелось побывать в твоем мире. Думаешь, я буду тебя отговаривать? Если хочешь, то можешь отправиться со мной. Мне казалось, ты будешь против», — удивилась ли она. «Неужели ты и вправду в меня влюбился?» «Возможно», — кивнул я. «Ты умна, красива и довольно сильна. Характер, конечно, специфический, но кто из нас без недостатков?» «Как это мило», Конечно, жена будет в ярости и вероятно попытается тебя убить, но я почти уверен, что ты выживешь. И, конечно, не станешь делать ответных глупостей. Ладно, я тоже умею понимать намёки и даже не буду обижаться. В конце концов, ты догадался не упомянуть мой возраст и вытекающую из него великую мудрость. Впрочем, на этом наш обмен репликами и завершился, поскольку армия закончила переход и наступило время решать, что делать дальше. Судя по точке, в которой погиб Ду, игроки не стали ломиться к порталу напрямую, а попытались зайти со стороны по большой дуге. Впрочем, им это не помогло, а у целой армии шансов совершить подобный манёвр незаметно вообще нет. Движемся дальше, брат Илий. Не стоит торопиться, покачал я головой. Давай займём позицию для обороны, а разведчики тем временем проверят дорогу. Мне нужно примерно 3 часа, чтобы подготовиться. К чему? К будущему, пожал я плечами. Скажи, ты сможешь убить великого старейшину династии Крови? Убить? хмыкнул генерал. Я нахожусь на средней стадии зарождающейся души, а он на начальной стадии божественной трансформации. Не говоря уже об опыте схваток, который у него составляет десятки тысяч лет, даже если я задействую формацию Феникса, этого не хватит, чтобы преодолеть подобную пропасть. В таком случае, зачем торопиться вперёд? Я лишь выполняю нашу сделку. Ты хочешь достигнуть портальной зоны, а этого не сделать, стоя на месте, умирев, цели тоже не достигнуть. Всегда есть варианты. Например, мы можем разделиться. Как бы ни был силён великий старейшина, он не может находиться в двух точках одновременно, по крайней мере, не в истинном теле. Ему и не нужно, вздохнул я. Вполне достаточно контролировать ближайшие окрестности портала. Зачем кому-то вроде него преграждать путь армии Феникса? Пусть отношения династии далеки от идеальных, но мы избегаем лишних конфликтов. Каган Селён и при необходимости сотрёт его в пыль тремя движениями меча. Ну а как насчёт лидера династии Крови? Считается, что дьявол Шакс сравним по силе с Каганом, по крайней мере, ни один из них не обладает достаточной силой, чтобы убить другого. В прошлом они трижды сходились в битвах, однако, как видишь, всё ещё живы. Так что в крайнем случае мы можем попытаться договориться. В целом прозвучало крайне неубедительно, однако я кивнул, не став продолжать бессмысленный спор. Тем не менее, действуем по моему плану. Вести переговоры с богами дело весьма утомительное, поскольку делать это они предпочитают с позиции силы, где имеют неоспоримое преимущество. И для того, чтобы торговаться, нужно доказать, что ты имеешь такое право, Серьёз, Каин, 14%. Внимание, ваша связь с покровителем ослаблена. Молитва не может быть услышана. После пересечения барьера связь вновь выросла, но всё ещё недостаточно. Впрочем, даже если бы Каин услышал, формально у меня нет права призвать божественную силу. В прошлом я уже потратил воплощение, сражаясь с ваей эльфийским императором целую вечность назад, а на деле всего месяц. Впрочем, для кого-то 30 дней без интернета и есть вечность. Активировать мгновенную смерть? Да, нет. Я убрал окно с запросом в сторону, приготовившись активировать навык, если дела пойдут сильно не по сценарию, и вздохнул, оглядывая собравшихся на склоне небольшого оврага игроков. Не самое удачное место, конечно, но ничего лучше вокруг не нашлось. Я собираюсь открыть портал, так что прикройте меня. Мне нужно 10 минут. Думаешь, кто-то может нам помешать? Просто перестраховываюсь. Однако будет лучше, если вы останетесь здесь и проследите, чтобы меня никто не потревожил. Я прыгнул во враг и, задействовав полёт, приземлился на поросшем травой дне. Ну, приступим. Показать карту. Так, было бы глупо пытаться переместиться к ближайшему порталу, если демоны нас и ждут, то именно в этом месте. Городская зона представляла собой прямоугольник, и из шести оставшихся точек четыре перекрывались по граничным барьерам. Если уж барьер сбивал обычную телепортацию, то вполне мог помешать и работе портала. Рисковать единственной попыткой я не собирался, и ещё одной неделе мне тут точно не протянуть. Так что из двух оставшихся точек я выбрал левую. Внимание, данная точка недоступна. И затем правую, убедившись, что дело тут в том, что закрыта как область перехода, так и значительный кусок прилегающей территории. Впрочем, если чуть сдвинуть маркер в сторону, открыть планетарный портал, 1000 единиц маны до создания портала 10 минут. Получилось. Пусть мы окажемся чуть в стороне от нужной точки, однако портальная зона будет в радиусе километра. Вопрос в том, позволят ли мне открыть портал «Если генерал задумал предательство, то вряд ли просто возьмет и отпустит нас. Впрочем, минута шла за минутой, но никто не пытался вмешаться. Окно уже сформировалось, и я чувствовал связь с точкой на той стороне». «До создания портала три минуты». «Если все получится, то вскоре мы окажемся за пределами башни. Мысль приятная, но слишком неправдоподобная, чтобы в нее поверить. Законы всемирной подлости никто не отменял. Не может же все оказаться настолько просто». «До создания портала пять секунд». «Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь!» «Твою же! На этот раз я чётко осознал, что причиной моей гибели станет портал. Или я сам, если попытаюсь его сейчас отменить. Похоже, на той стороне нас ждёт нечто опасное. Враг, что прикончит меня сразу после того, как портал стабилизируется. Сначала меня, а затем, вероятно, и остальных присутствующих игроков». На то, чтобы принять решение, у меня оставались считанные секунды. 3 2 1. Внимание, портал стабилизирован. Срок действия 3 часа. Шёпот не утихал, и мне было почти физически больно от мысли, как близко мы находимся к нашей цели, однако на этот раз я решил довериться интуиции. Закрыть планетарный портал. Переход захлопнулся сразу же, как только был создан, отсекая нас от неведомой угрозы. Возможно, если бы я закрыл его в правильно подобранное время, то мог бы рассечь сунувшегося к нам врага на две половинки, но всерьёз ставить на такой исход было глупо, даже с учётом предсказаний. "Полёт не получилось?" спросила Лиана, когда я выбрался из ямы. На той стороне нас ждали, не стал скрывать я. Сработал один из моих навыков. Не знаю почему, но если бы я не закрыл портал, то погиб ты или все мы, уточнил самому. Мне кажется, это важно. Такие подробности мне неизвестны. Если хочешь, можешь сходить и посмотреть, что же там было такого страшного. В любом случае, похоже, нам придётся идти к порталу своими ногами. Провал был обидным, но означал лишь то, что придётся вернуться к изначальному варианту. Тем более, что враг не появился, оставляя ход за нами. Спустя час ожидания армия двинулась дальше и к полудню достигла окраин города. Не надо признать, вблизи местная архитектура впечатляла даже больше. Несмотря на внешнее сходство с современными мегаполисами, город был полон всё же несколько другой техномагической цивилизации. Никакой небоскрёб не простоял бы тысячи лет, а башни, хотя и несли следы времени, но разрушаться явно не собирались. И самое интересное, в городе имелись обитатели. Вряд ли сектанты, призванные на миссию, успели бы обзавестись грядками, но кто сказал, что они были первой партией? И ещё, нас обнаружили и имели наглость следить По крайней мере, едва ли не десятки дымов, уходящих в небо, появились просто так, потому что им внезапно захотелось развести костры. Сканирование. Я засёк несколько удаляющихся сигнатур, но не стал вмешиваться. В моём текущем статусе это было бы странно. Впрочем, Фениксы справились без меня, и вскоре разведчики притащили пленника, которого по традиции бросили на колени перед генералом. Идентификация. Человек, духовный практик, ранг Е, уровень 1. Как всегда, никакой информации система не предоставила, так что оставалось полагаться на логику. Внешний вражеский наблюдатель выглядел бедновато. На сером халате хватало заплат, а в области санитарии он, похоже, исповедовал древнейший рыцарский принцип: всё, что меньше сантиметра не грязь, а всё, что больше само отвалится. Судя по всему, ты из местных обитателей, спросил генерал. Мы здесь живём, старший отозвался пленник. Наши предки некогда были призваны в это место по рождению, имя и по имени Ишкур, а затем не смогли найти пути обратно и обосновались в этом городе. Ягейф, воин банды сотрясающего землю и небеса дракона. Мы контролируем три квартала. Громкое имя, хмыкнул генерал. На каком этапе находится твой дракон? Сотрясающий землю и небеса дракон сумел достичь поздней стадии основания. Всего лишь небесное бедствие убивает всех, кто достигнет стадии ядра. Вороны не знают пощады. Иначе говоря, хранитель позволял сектантам жить в его городе, истребляя тех, кто становился слишком опасен. Интересно, но вопрос в том, зачем ему это нужно в принципе? «Ты не молод, но находишься на шестой ступени конденсации ци». «Прошу простить, старший, мой талант мал, а духовные травы здесь достаточно редки. Мало кому здесь удается возвести основания». На самом деле духовных трав хватало, но для того, чтобы от растения была реальная польза, оно должно поглощать энергию неба и земли десятки, сотни, а то и тысячи лет. В условиях, когда их все время собирают сектанты, это невозможно. В пустоше ситуация была лучше, но пограничный барьер, практически бесполезный против нас, является непреодолимой преградой для пленника. Те, кто достиг основания, могут туда войти, но там же не монстры сожрут любого из местных драконов и не поморщатся. Иначе говоря, может местных и много, однако они довольно слабы. Сколько людей в вашей банде? К сожалению, я не умею считать старший, но у меня хорошая память, я могу перечислить многих по именам и даже почти не буду повторяться. И сколько времени это займёт? До захода солнца управлюсь, господин. Не нужно, вмешался я. Мы преследуем слуг тьмы. Их отряд должен был пройти здесь вчера. Видел их? Я ничего не знаю. Правда, хмыкнул генерал. Получается, ты бесполезен. Несколько дней назад появился великий демон. С ним были сотни рогатых воинов, и они заключили союз с лидерами наших фракций. Не все согласились сразу, но чужаки были убедительны и убили всех, кто был с ними не согласен. Да, к счастью, сотрясающий землю и небеса дракон согласился. "Иначе, говоря, ты вражеский шпион", резюмировал генерал. "Кому ты подал сигнал?" Великий демон собрал армию, которая ни в чём не уступает вашей. Полагаю, теперь он бесполезен, кивнул генерал. Убьёшь его сам или это сделать мне? Пощады, старшие! заплакал сектант. Я ведь ответил на все ваши вопросы. Примите меня к себе, и клянусь, я буду вернее, чем любой из ваших солдат. Если вы меня убьёте, то за меня отомстят. «Ну да, этот не хочет, его расстреливать не нужно. Вот только куда нам девать демона-поклонника в преддверии крупной битвы? Просто отпустить? Подобная слабость нанесет немалый урон моему образу, да и симпатии бандит не вызывал». «Ты уже предал своего сотрясающего все вокруг дракона», — заметил Аз. «Как я могу быть уверен, что ты не предашь и меня?» Я просто сразу понял, что это вы и настоящий дракон. Прошу, сохраните мне жизнь, я буду предан вам словно. Я взмахнул мечом и оборванца рухнул прежде, чем подобрал верное сравнение и успел понять, что его мольбы оказались бесполезны. Особого удовольствия мне это не доставило, но его судьба была предрешена, так что я подарил ему лёгкую смерть. Внимание, вы получили 10 ПС. Внимание, вы получили 100 ОЗ побито 399. И на этот раз на телом для разнообразия появилась призрачная карта. Надо же. За последнее время я почти успел отвыкнуть от лута, но пытаться забрать его сейчас в присутствии сектантов тоже не получится. Оставалось утешиться тем, что, судя по виду, это была очередная пустышка. Тот факт, что теперь мы точно знали о готовящейся ловушке по большому счёту, ничего не менял. Вариантов у нас было ровно 3: наступать, отступать или занимать оборону. У каждого из них имелись свои плюсы и минусы, но нам оставалось только двигаться вперёд. Несмотря на ситуацию, я не удержался и всё же заглянул в одну из башен, изучив её изнутри и почувствовав разочарование. как и в сари тут уже побывали мародёры а то что не унесли они не пощадило время наверняка покопавшись повнимательнее тут можно найти немало интересного но у меня не было лишнего времени для подобного рода раскопок Да и инвентарь отнюдь не бездонный, и уже и без того забит разного рода трофеями, растениями и травами, в том числе магическими и духовными. И как бы мне ни хотелось забрать отсюда несколько безделушек, ничего достойного внимания не попадалось. Вероятно, искать сокровища лучше всего будет на базах местных банд. С учётом размеров города, тут не могло не сохраниться чего-нибудь интересного. Противник появился только через час, когда разведчики отступили под давлением окружающих нас врагов. Впрочем, окружение было весьма формальным, основная масса стояла перед нами, а мелкие отряды по флангам не сумели бы остановить армию, решим и пойти на прорыв. Проблема заключалась не в них. Над рядами врагов, по центру улицы, висели в воздухе несколько десятков демонов, одного из которых я уже встречал лично. Ужний бессмертный человек ранг Е уровень 1 Генерал Аз из династии Фениксов Мы снова встретились Великий старейшина Фоп из династии Крови отозвался генерал Не скажу, что рад этой встрече После публичного обмена любезностями лидеры замолчали или точнее продолжили общение в закрытом режиме. Впрочем, их разговор должны были контролировать банши. Василий, о чём они говорят? Мара, генерал пытается договориться о свободном проходе, торгуется. По коже прошли мурашки. Явный признак направленного на меня внимания, но предупреждающего о приближающейся смерти шёпота не последовало. Василий, и как успехи? Ты получил моё послание? Да, получил. Кивнул Фоп. Кого именно я должен убить? Слугуть мы в золотой маске. Он контролирует меня при помощи злобной техники. Если ты убьёшь его, то я передам тебе всех остальных игроков, за исключением двух банши. Неплохая попытка, но тот игрок нужен мне живым. Ты ведь в курсе, что он обладает возможностью наделять нас системным статусом. Тогда помоги мне подавить банши, которые заперты в моём теле. Приемлемо. Не сопротивляйся, больно не будет. Фоп, великий старейшина династии крови переместился в пространстве и схватил собеседника за горло. Кажется, переговоры провалились. Мара, генерал предал нас. Активировать разгон. «Мир резко замедлился, позволяя оценить ситуацию. Для того, чтобы обрести свободу, у генерала было три пути. Первый — фантастический, честно выполнить нашу сделку. Второй — договориться с банши, а затем найти способ меня прикончить. Причем сделать это требовалось внезапно и быстро. В противном случае я успею отдать приказ, и сопротивляться ему рабы не смогут очень недолго». Последний путь уничтожить самих банши, сделав мои угрозы бесполезными, и судя по панике, идущей от Мары, всё развивается по этому сценарию. Как я и ожидал, убивать меня великий старейшина не пожелал сочтя слишком полезным, а значит, распалась и основа гипотетического союза между генералом и банши. Василий, убейте его! Мара, спаси нас! Василий, убейте его, и я отзову вас в карты. Потому что если я прав, то через несколько секунд генерал обретёт свободу, и мы окажемся в самом центре враждебной для нас армии. Дьявол Фоп напал на брата Аза, крикнул я. Спасём генерала. Блинк. Я попытался ударить врага копьём, но тот не глядя отмахнулся и меня отбросило в сторону и почти впечатало в стену. Блинк, полёт Я вновь переместился, убедившись, что мою атаку поддержали и другие Фениксы. Вот со следующими двумя дьяволами церемонился с ходу, разнеся парочку в кровавую пыль. Мара, мы справились. Нет. Впрочем, об этом я догадался и сам. Летающий меч генерала полетел к земле, а следом полетело кувыркаясь и само тело. Бросив взгляд на арабские карты, я убедился, что обе банши сумели вернуться и без моего непосредственного участия, кажется, сработало последнее дыхание. Дьявол династии крови убил старейшину из нашей династии Феникса, крикнул я. Теперь они не отпустят никого из нас живым. Сражайтесь, убьём их первыми. Блинк. Я вновь переместился, уходя от множества магических ударов. Судя по всему, с той стороны тоже осознали, что переговоры прошли неудачно, и теперь всё решает исключительно сила. Во имя Феникса, с огнём демонов! Возможно, меня услышали далеко не все, но крики распространялись подобно кругам отброшенного в воду камня. Получилось, теперь остановить бойню было почти невозможно, и, кажется, так считал не только я. Внимание, ваша репутация с и шкурд повышена. Василий, это не наша битва. Уходим, прорываемся к порталу. Клик, забери охотницу. Бросив взгляд вниз, я увидел, как одна из лошадок подняла голову и открыла пасть, посылая в демона энергетический луч, и ответным его ударом была снесена погреба под собой десятки сектантов. Впрочем, это был чужой голем. Нашего коня игроки уже покинули и теперь торопились к ближайшему зданию. Мне оставалось только последовать за ними. Сегодня умрут тысячи, но среди них не так много тех, о ком я буду сожалеть. Прости исиль, но выживать тебе придётся своими силами. Блинк